Глава 24 Когда мы были в Батурине, брат Николай говорил, «Жаль мне тебя от души, рано ты поставил крест на себе». Но никакого креста я на себе не чувствовал. Службу свою я опять считал случайностью, смотреть на себя как на женатого не мог». Одна мысль о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение. Неужели впрямь мы сошлись навсегда, и так вот и будем жить до самой старости? Будем, как все, иметь дом, детей, последние дети и дом представлялось мне особенно нестерпимым. — Вот мы с тобой повенчаемся, — говорила она, мечтая о будущем. — Все-таки я этого очень хочу. И потом, что может быть прекраснее венчание? У нас, может быть, будет ребенок. Разве ты не хотел бы? Что-то сладкое и таинственно сжимало мне сердце. Но я отшучился Бессмертные творят, смертные производят себе подобных. — А я, — спрашивала она, — Чем же я буду жить, когда пройдет наша любовь, молодость, и я стану больше не нужна тебе?» Это было очень грустно слушать. Я горячо говорил, «Никогда ничего не пройдет, никогда ты не перестанешь быть мне нужна. Теперь уже я, как прежде в Орле, она, хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим». Да, больше всего трогала на меня в тот час, когда, заплетя на ночь косу, подходила ко мне поцеловать меня на прощание. И я видел, насколько она без каблуков меньше меня, как она смотрит мне в глаза снизу вверх. Сильнее всего я чувствовал к ней любовь в минуты выражения наибольшей преданности мне, отказа от себя, веры в мои права на какую-то особенность чувств и поступков. Мы часто вспоминали нашу зиму в Орле, только мы расстались там, как я уехал в Витебск. я говорил, да, вот Полоцк, что меня тянуло туда? С этим словом «Полоцк» или по-древнему «Полоцк» у меня давно соединилось предание о древнем киевском князе Всеславе, который я где-то прочел еще в отрочестве Он был свергнут братом с престола, бежал в тёмный край палачан и доживал свой век в скудной бедности, в схеме, в молитвах, в трудах и в прельщениях памяти, как будто бы неизменно просыпался в предутренний час с горькими и сладкими слезами, с обманчивой мечтой, что он опять в Киеве, на своем благоверном княжении, и что это не в Полоцке а у киевской Софии звонят к полуночнице. С тех пор Полоцк тех времен всегда представлялся мне совершенно чудесным в своей древности и грубости. Какой-то темный, дикий зимний день, какой-то бревенчатый Кремль с деревянными церквами и черными избами, снежные сугробы и стоптанные конными и пешими в овчинах и лаптях. Когда я, наконец, попал в действительный Полоцк, я, разумеется, не нашел в нем ни малейшего подобия выдуманному. И все-таки во мне и до сих пор два Полоцка, тот выдуманный и действительный. И этот действительный я тоже вижу теперь уже поэтически. В городе скучно, мокро, холодно, сумочно, а на вокзале теплый большой зал с огромными полукруглыми окнами, уже горят люстры, хотя на дворе еще только смеркается, в зале множество народу и штатского, и военного, поспешно наедающегося перед приходом поезда на Петербург. Всюду говор, стук ножей по тарелкам, запах соусов, щей, которым дуют туда и сюда летающие лаки. Она, как всегда, в такие минуты слушала меня с особенным напряженным вниманием, И, выслушав, убежденно соглашалась. «Да-да, я понимаю тебя». И я пользовался этим и внушал ей. «Геот и говорил, мы сами зависим от созданных нами креатур. Есть чувства, которым я совершенно не могу противиться. Иногда какое-нибудь мое представление о чем-нибудь вызывает во мне такое мучительное стремление туда, где мне что-нибудь представилось» то есть к чему-то тому, что за этим представлением, ты понимаешь, за что не могу тебя выразить».